Глава двадцать третья. Встретил маму почти на пороге клиники. Она была обеспокоена и сразу же кинулась обнимать. Я волновалась, Тас, ты не отвечал мне. В чем дело? Мама, обсудим все в машине. Взял ее вещи и пошел, придерживая ее к машине. Зачем купил новую куртку и сапоги? Нужно было заехать домой за вещами. Начала она, оказавшись в машине. стараясь выбирать тон, решил провести этот важный разговор сразу же на месте, потому что иначе мы пойдём с ней отныне разными дорогами. По поводу дома я и хотел с тобой поговорить. Она тут же немного напряглась, но продолжила смотреть прямо в глаза. Слушай, моё условие, если ты хочешь оставаться в моей жизни и жизни своей внучки, это переезд на мою квартиру. Я понимаю, перебиваю её попытку что-то мне ответить. что это дом твоих родителей и многолетняя история твоей семьи, но мама от там жизни нет. Она остановилась в тот день и пора с этим кончать. Я не шучу и говорю совершенно серьезно. Ты моя мама, но смотреть, как ты намеренно на себя топишь, загоняя в угол, не хочу. Много лет я пытаюсь тебя вытянуть из этого болота. Я не обвиняю тебя в том, что на годы я остался для тебя невидимкой. Тебя поглотила боль потери сына. Быть может, я где-то тебя понимаю, потому что сам стал вдруг отцом и уже не представляю жизни без нее. Но с этим нужно что-то делать, мам. Пока я говорил, она плакала и улыбалась, благодарна, сожалея о чем-то своем, но я видел какой-то луч в надежде в этом всем. Прости меня, сынок. Прости, что я так сильно ушла в это горе и потеряла тебя. Эта боль она так сильно затягивает, что ты не можешь даже дышать, пока она не позволит. И мне так жаль, что ты остался в стороне. Без моей любви и поддержки мне так стыдно и так мне так горько от того, что я натворила. Если ты сможешь, то прости меня. Я твой сын. Я не могу не любить тебя, не простить. Я просто хочу, чтобы ты жила дальше. Хочу, чтобы ты была рядом с Катей, помогала Алисе советами или просто Чёрт, да просто будь бабушкой для внучки и всё. Никто не против, поверь. Мы все за тебя. но только в том случае, если ты сама готова идти вперед. Больше тебя тянуть насильно я не стану. У меня сейчас очень много дел впереди, семья и заботы о них. Решать тебе оставаться в числе этих людей или нет. Если бы ты выслушал меня сразу, то слышал бы только то, что я приняла решение, пока была в больнице. И какое? Она открыто улыбалась и вновь начинал любить ее улыбку, светлую и ласковую, какой была раньше. Я продам дом и куплю что-нибудь недалеко от вас с Алисой, но ну, чтобы, чтобы немного ближе быть. Аккуратно подводит к главному. Фух. Я уж думал, что ты скажешь другое. Спасибо, мам. Обнимаю её и выдыхаю так, словно весь груз с плеч снял. Весь, что был эти годы со мной. Только вот, знаешь, внезапно перестаёт сиять. Я думаю о твоём отце. Вдруг он станет мнешать. Он теперь не скоро сможет к тебе вообще подойти. Его в тюрьму скоро посадят. Да и влез он в такие дела, что там не выкрутится. Если от тюрьмы можно убежать, то от этих людей никогда и ни за что. Что он натворил, Стас? С ужасом спрашивает. Не с теми людьми связался и кинул на большие деньги. А ещё в здании, что он построил, были плохого качества материалы. В итоге он рухнул и погибли люди. Теперь он пытается всё повесить на меня. Чёртов подонок. Боже сынок, а если никаких если я выкручусь? А за ним придут, когда надо. Сейчас нужно оформить развод между вами и спокойно продавать дом. Ты не понимаешь, были определённые условия нашего брака от моего отца. Думаешь, почему он держал меня рядом всю жизнь, а не ушёл к своим девицам? Грустно усмехается, отвернувшись к окну. А ведь я так и не добился от неё ответа. Она всегда уходила и просто молчала. Расскажи. Я всегда думал, а никак не мог понять этого. Когда твой дедушка выдавал меня замуж за этого подлеца, Гриша подписал документ, что он управляет всем бизнесом, пока мы женаты. Захочет погулять или уйти, всё останется при мне. Он ни на что не имеет прав. Он гол как сокол, как говорится. Так это это не он всё наработал. История жизни бизнесмена отца стала прозрачной и такой же фальшивой, как он сам. Боже нет, конечно. У него ничего за душой не было, и он это прекрасно помнит. Я напоминаю ему каждый раз, кто он такой, оборванец с улицы. Это я, дурой, была влюбилась в него, отцу внушала, что он хороший. Гриша таким оказался нам всем. Ты должен был встать во главе всего в сознательном возрасте, научившись всему, а он тебя гонял и не позволял приблизиться к документам и этой тайне, знал, что останется снова без гроша. Прости, что молчала. Знаешь, ведь в итоге он и останется без ничего. Впрочем, как и я, но у меня всё впереди, а вот он даже не знаю, что ему приготовил мор. Мор? Ян, про него такие слухи слышала, не знаю, правдивы ли они. Правдивы, мам, в этом и дело. Теперь он боится уже не за свои богатства, а за свою жизнь. Какой идиот. А почему-то без денег. Что произошло? Когда меня взяли под арест, Ян похитил Ализу с Катей. Ах, Какой ужас, что с ними. Боже. Мама всерьёз разволновалась, что пришлось взять её руки в свои и немного встряхнуть, чтобы посмотрела на меня. "Ну, успокойся. Я их уже домой отвёз". С ним он хорошо обращался. Они у него дома были. А чтобы он их отпустил, я отдал ему всё, что было моим. "Когда дело с судом решится, я ему отдам и весь бизнес, прости". Я думала, что она це и мне было плевать на него. Да и мне он не нужен. А во три ресторан твой жаль. Но у тебя будут деньги от продажи особняка. Все равно я планировала тебе их на счет перевести. Меня они ни к чему стас. Ну нет, я еще заработаю. У меня есть немного. Может начну с небольшого. Сынок, прошу тебя, гладит по щеке, улыбаясь. Прошу. Обсуди с Алисой все, и я буду рада помочь вам в новом пути вдвоем. Вы же так молоды еще. Зачем тратить время на долгое начало? Возьми начальный капитал и начинай строить свой мир. Ты меня очень порадуешь. Но всё это на моих условиях. Ты лечишься, не пропускаешь курсы терапии, не убегаешь. Обещаю. Спасибо, что веришь в меня, несмотря ни на что. Я люблю тебя, мам. Она трясущимися руками сжимает мою ладонь между своих рук, и я, еле сдерживаясь, кивает. Заедем туда за моими вещами. Не хочу, чтобы другие в них ковырялись. Возьму самое важное мне необходимое, остальное оставлю. Хорошо. завожу двигатель и направляюсь в сторону дома, который таким уже давно не является, только слово. Мама всю дорогу говорила о своих планах, которые, скажем, очень меня радовали. Быть может, всё и правда обойдётся в этот раз, и она вновь поймёт и вспомнит, что жизнь полна красок, которых она сама лишила себя, не без помощи отца, конечно. Кстати, Алиса позвала на ужин, хочет приготовить что-то вкусное. С удовольствием, и я пока ещё не знакома с родителями её Как думаешь, сейчас хороший момент? Я поговорю с Алисой. У них там сейчас переезд в новую квартиру. Ох ты, это здорово. Всегда приятно купить что-то новое, а особенно когда квартира. Там мама там тоже отец постарался. Потом расскажу. Он многим успел в жизни испортить. Даже не представляю, что он натворил. Приезжаем домой и войдя внутрь сразу же становится ясно, что сегодня этот день так просто не закончится. А у нас я посмотрю семейное собрание сегодня. Скольца отец, сжимая в руке пистолет.